Андрей Усачев. Умная собачка Соня. Очень странный разговор. Контролер зашел в трамвай. Что такое? Ай-яй-яй. Прямо под сиденьем, прячась и моргая. Белая собачка ехала в трамвае. Удивился контролер. На нее глядит, попрошу гражданка предъявить билет. А ему собачка у скулит в ответ. Что за странный разговор? Возмутился контролер. Нет билета, выйдите, будьте так добры. А ему собачка отвечала. Это что за разговор? Рассердился контролер. Не хотите, выходите, заплатите штраф. А ему собачка отвечала. Аф! Растерялся контролер. Очень странный разговор. Пассажиры, вы скажите, разве я не прав? Пассажиры хором отвечали «Ав».